Всемирный день танца. Как хорошо, что есть праздник такой. Мы отмечаем день танца все дружно. Любим мы танцы всем сердцем, душой. Танцы спасают и нас, если нужно. Если нам грустно, идем на танцпол. Трудно с любимой мы танцем танго танцуем. Если весь мир к нам с войною пришел, мы по содоблям его атакуем. Хочется верить и жить и любить, в вальсе кружась, как мальчишка влюбляться, крылья расправив, над миром парить. С танцами нам никогда не расстаться.